Глава 9. Кефир перед сном. Ещё некоторое время после того, как мне на ногу надели браслет, я находился в какой-то прострации. Из-за того, что план, с помощью которого я должен был легко убраться из детского дома, больше не работал. Металл на ноге, буквально высасывающий из меня всю силу, лишал возможности открыть портал и поскорее вытащить глобус из лап Ариадны. Но это только верхушка айсберга. Вообще все мои планы летели к чертям, если в самое ближайшее время я не придумаю способ, как отсюда выбраться. После того, как Тамара Николаевна передала все необходимые документы Островскому, они обыскали меня. Директриса сунула обнаруженный пейджер и остальное мое добро в свой сейф, затем закрыла дверцу на ключ, а связку повесила обратно к себе на пояс. Одно хорошо. Деньги, которые я по старой привычке прятал в носке, они найти не смогли. Правда, пока я вообще не представляю, как смогу ими воспользоваться в стенах детского дома». Затем старуха позвала воспитателя. Тучную женщину, сорока лет, в белом платке на голове и такого же цвета в фартуке. Она и переняла эстафету в виде меня и проводила дальше. «Одежду оставь здесь», — рявкнула воспитательница, — остановившись перед шкафчиками в коридоре. Я поднял глаза и посмотрел на дверцы. Все они подписаны. Внутри каждого висит откровенно плохая верхняя одежда. И оставь я свое пальто здесь сегодня, завтра я его не увижу. Но выбора у меня нет. У воспитателей должно быть есть методы воздействия. Нарываться не буду. Я снял пальто и повесил в шкафчик. Мы прошли через небольшой холл с письменными столами, где дарённые, судя по всему, делают уроки. Тут же висит телевизор, однако сомневаюсь, что его позволяют смотреть часто. Свернув за угол, мы зашли в дверь. Тётка выдала мне постельное бельё, зубную щётку, пасту, чистые трусы и пижаму. А затем проводила в палату, где другие дедомовцы с браслетами на ногах играли в камень, ножницы и бумага. Я кинул своим новым соседям быстрым взглядом. Все мальчики моего возраста в одинаковых пижамах. Всего трое. Судя по количеству кроватей, я в этом помещении последний. Все парни изучающим взглядом смотрят на меня. "Будешь спать здесь", сказала воспитательница, указав на кровать, у которой я стоял, и покинула палату. Пока складывал зубную пасту со щёткой в прикроватную тумбочку, И застилал постельное бельё, я вдруг вспомнил про Элауизу, которая, скорее всего, рано или поздно придёт сюда и поможет мне выбраться. В этот момент мне даже расхотелось заниматься самым отвратительным делом за обе мои жизни совать диявола под одеяльник. Однако следом меня посетила ещё одна мысль о том, что чёртов браслет может блокировать нашу магическую связь с принцессой Горцев, как и всё остальное. Тогда стряхивать идеалов под идельнике, я стал со двойной силой. Злясь на саму ситуацию, в которой оказался. Вот же повезло. Иметь всё, что нужно, чтобы стать самым могущественным человеком на планете, но взгреметь в детский дом и чистить зубы проклятым жемчугом. Здорово. Рыжий бриттый мальчуган сел на край моей кровати и с мяло идеально поставленную треугольником подушку. Я прикрыл глаза и выдохнул. Я Эдуард, он протянул руку. Эдуард? вмешался ещё один, к слову тоже бритый паренёк, стоящий позади меня. Эдикон. А представляется так, чтобы ты сразу рифму не подобрал. Что? возмутился рыжий. Я тебя сейчас! Он скачил с кровати и понёсся на того, кто раскрыл его страшную тайну. На одной из кроватей началась заварушка. А я продолжил застилать свою постель. Не обращай внимания. Подошёл третий и поднял с пола упавшую подушку. Мы нормальные парни и проходили через то же, что и ты. Понимаем, каково тебе сейчас. Я посмотрел на собеседника внимательнее. У него были глаза разного цвета: голубой и зелёный. А взгляд самый разумный из всех, которые я встречал в детях своего возраста. Костя, На этот раз я протянул руку первым. Платон представился тот и ответил на рукопожатие. С рыжим ты познакомился, а тот, у которого вся кисть в шрамах от порезов, Богдан. Вы все? Я указал на ногу босого мальчишки. Одарённые? А как же? Он задрал штанину и показал просвет. Конечно, других здесь нет. И я так понимаю, нас в здании не четверо. Где остальные? Человек 30. Богдан указал в сторону коридора. Все распределены по группам, по полу и возрасту. Девчонок меньше. Да что я тебе рассказываю? Кефир буду давать через 10 минут. Сам всё увидишь. Я тот же вспомнил тот единственный раз, когда мама в прошлой жизни отправляла меня в летний лагерь. Именно там был завтрак, обед, полдник, ужин и кефир перед сном. Если честно, я терпеть не мог уезжать туда. Когда Серый с Жендосом оставались в городе, а я был вынужден ехать куда-то на автобусе, вместо того, чтобы гулять целыми днями, мне приходилось спать в тихий час. И это воспоминание детскому дому балов не накидывает, конечно. Но в этой ситуации есть и плюсы. 30 одарённых, которых бросили. 30 детей с магическими способностями, которые будут благодарны мне всю жизнь, если я помогу им вытащить отсюда, а затем пристрою в клан. Это большая сила. И раз уж я тут оказался, нужно вынести из этого максимум. Только снял бы ты это? Платон указал на мою одежду. Жизнь тут не самая простая. Если с тебя нечего будет взять, Меньше проблем. Понимаешь? Если ты, конечно, хочешь эти вещи сохранить. На самом деле я планировал переодеться. Но после этих слов желание вдруг пропало. Не потому что я жить не могу без проблем. Но если есть возможность стать лидером у одаренных, которые в будущем могут вступить в мой клан и сделать его сильнее, значит, нужно завоевать их доверие. Да и поджимать хвост не мое. Я все-таки останусь в этой одежде. Я поправил воротник пиджака и по-тоже завязал шнурки на ботинках, чтобы не подвели в самый ответственный момент. Я тебя предупреждал. Равнодушно пожал плечами Платон и посмотрел на часы, висящие на голой пожелтевшей стене. "Девять, пацаны. Пошлики кефир пить". Двое парней, которые боролись всё это время в кровати, подскочили на ноги, отыскали свои тапочки и подбежали ко мне. "Богдан, Сперва первый из них пожал мне руку. Я обратил внимание на его запястье. Оно действительно сильно изрудовано шрамами. Должно быть у этого мальчишки судьба тяжелее, чем у остальных моих соседей по палате. Костя, кивнул я. Федик, запыхавшийся рыжий обхватил мою ладонь своей потной ладошкой и с усердием потряс её. Костя, приятно познакомиться. Пойдём на кухню, Костян. махнул рукой Федик. и выбежал из палаты. Под грохот закрывающихся ставней со всех сторон, мы втроём, не спеша, двинулись за ним по коридору. В детском доме была угнетающая обстановка. Тёмные коридоры с рисунками персонажей из сказок, белые двери в палаты других групп, санитарные зоны, из которых веяло холодом, и моя мысль о том, чтобы принять душ, сразу как рукой сняло. Пройдя несколько десятков метров, Мы наконец вернулись в местную столовую. Небольшое помещение, в котором у входа на столе стояли стаканы с раслитым в них кефиром, а слева стол, на котором нужно будет оставить грязную посуду. Между ними бегала воспитательница и разливала напиток. Я взял стакан и занял место за ближайшим столиком. Тут нельзя сидеть. Платон и два его товарища остановились возле меня. Наш стол там, в углу. Почему нельзя? Я поднял глаза и пригубил кефир. Несколько догадок у меня уже было. Тут сидят старшаки, вмешался в разговор Эдик, назавидя кого-то у входа, стукнул Богдана по плечу и заторопился на привычное место. Я протил внимание на входящих столовые детей. Трудные подростки, бритые, в майках, потрёпанных штанах и с таким выражением лица, после которого не ждешь ничего хорошего. Конечно, можно встать и не нарываться самому, но я решил, что это ничего не изменит. Рано или поздно мне предстоит столкнуться с ними в битве за лидерство. И лучше сделать это сейчас, пока ко мне вдруг не прилипла репутация того, кем я не являюсь. К тому же не факт, что я задержусь тут надолго, а завоевать доверие у одаренных нужно. «Я останусь». Спокойно ответил я, всё ещё стоящему возле меня Платону. Ну ты и псих, сделал он вывод, но вместо того, чтобы уйти, вдруг сел за мой стол. Я несомненно оценил поступок. Но когда увидел, как дрожат его пальцы, в моём сознании что-то щёлкнуло. Ведь если я в силах поставить этих парней на место, то Платон всего лишь маленький мальчик. И когда я оберусь отсюда, жизни ему не дадут. Это ещё в лучшем случае. Нет, не хочу подкидывать проблем Пренько. Чёрт. Выругался я себе под нос и встал. Ладно, пошли. Нет. Вдруг возразил мой новый друг. Что? Я не поверил своим ушам. Я думаю, что мы должны остаться, сказал Пренёк с разными голосами. Хватит ходить на цыпочках там, где у нас все равные права. Ты уверен? Нахмурился я. потому что хотел остаться, но также желал дать моему новому товарищу еще один шанс не ввязываться в эту историю. Уверен. Кивнул он и отпил из граненого стакана. Ну, хорошо. Я сел на стол и посмотрел из-под лобья на идущих в нашу сторону местных авторитетов. Еще даже половина столов в помещении не была занята детдомовцами. Воспитательница продолжала наполнять стаканы, не догадываясь о грядущей заварушке. Группа дарённых девочек с интересом и одновременно с ужасом наблюдала за нами. Но в эти секунды я почему-то думал только о Платоне. Пытался найти в своём окружении настолько же смелого ребёнка и не смог. Серва, конечно, можно назвать храбрым, но он был таким скорее из чувства долга, а не из-за врождённой смелости. А вот чтобы так бросить вызов тем, кто может превратить твою жизнь в ад, Думаю, в пареньке, сидящем напротив, скрывается большой потенциал. Двое подростков уселись с нами за стол. Ещё двое нависли тенями. Как дела, придурки? выдохнул один из них и плюнул в мой стакан. Я не поднимал головы. Всё это время глядел на лицо Платона. Мне хотелось посмотреть, что будет делать он. Вы оглохли? сказал тот же ребой. И вылил свой кефир на голову моего нового друга. Жидкость медленно стекала по лицу Платона, а на столе образовалась белая лужица. Я посмотрел в сторону воспитательницы, которая до этого разливала кисломолочный напиток по стаканам. Сейчас она чудесным образом испарилась. Хм. Читал я однажды, как воспитатели в детских домах подговаривают трудных подростков наказать ребёнка, который себя плохо вёл. Не был ли этот конфликт неизбежен? Ведь я новичок, и вполне логично сразу указать мне на моё место. Я опустил взгляд на руки Платона. Теперь, кажется, они тряслись ещё сильнее. Одарённый, решивший составить мне компанию за столом, наконец смог совладать с собой. Он провёл рукой по лицу, чтобы вытереть кефир. Смотри, Бивис, рябой обратился к другу, сидящему рядом со мной. и смачно жующий ему батон. Они реально глухие. Ещё и эпилептике. Видал, как у этого руки трясутся. Может, ему в дом престарелых надо, а он тут ожевывается. Позвоним куда нужно. Бивис, бладинн, супирающий вперёд нижней челюстью, щёлкнул шутку смешной и даже не пытаясь сдержать еду, вместе со смехом выпроснул всё содержимое изо рта на моего нового приятеля. Кажется, это было последней каплей. После залпа из хлебных крошек Платон провел рукой по лицу снова. Затем спокойно поднялся с места, обошел стул, резко схватил его и замахнулся на битчика, заорав в слово «бестия». Рябой вместе с еще одним своим дружком отскочили на несколько шагов назад и расхохотались. Тот, что сидел рядом с Платоном, прижался к стене и улыбался менее эмоционально. Боялся, что стул полетит в него в первую очередь. «Ты чё, его боишься, пахан?» Сказал Рябой своему товарищу и бартанул того плечом. «Давай отберём игрушку, пока пацан не поранился». Едва они сделали шаг в сторону детдомовца со стулом в руках, как тот начал размахивать своим орудием так усердно, что они тут же передумали нападать и остановились. Что ж, кажется, мой выход. Пока не в замешательстве и не скрутили беднягу, нужно показать, что Платон не один». Я крепко обхватил стакан с недопитым кефиром и что из силы ударил по голове сидящему рядом Бивису. Сосуд разбился у меня в руках, один из осколков впился в ладонь. Я сдержал стон. На звук обернулись Ребой и его друг, с которым они никак не могли подойти к платону. Мой сосед по палате использовал момент, разбежался и воткнул ножки стола в приятеля Ребова. Под инерцией они пролетели пару метров. Врезались в стол с грязной посудой, перевернули его и сами повалились на пол. Я остался один против двоих. Тот, которому прилетело по голове, был вне игры. Он орал от моего последнего удара и зажимал рану, из которой вытекала кровь. «Ты чё наделал, су?» Я не дал рябому закончить и бросил разбитый стакан прямо ему в лицо. Схватил стул. «Стоп!» Послышался уже знакомый голос. В столовой появилась директриса. Она оглядела всех холодным взглядом. Что здесь происходит? прошептала Тамара Николаевна, подойдя ближе. Ракицкий, первый день и уже нарушаешь порядок? На стул. Чего? нахмурился я. Забирайся на стул, я сказала. Повторила она. Так. Кажется, наказание подъехало. Ладно. Посмотрим, что у них тут за правила. Я поставил орудие, которым собирался воспользоваться в бою против Рыбова, и не уверен, взгромоздился на него, потому что всё ещё сомневался, что правильно понял. Осипов, ты тоже. Она посмотрела в ту сторону, где с пола поднимались Платон и один из дружков Рыбова. И вы, Пятницкий, Измайлов, мой новый товарищ, взял стул и забрался на него. Рябой с Паханом сделали то же самое. Будете стоять так до утра, рявкнула Тамара Николаевна. Я позову Валентину Александровну, чтобы она проследила за тем, как вы несёте наказание за нарушение порядка, и попробуйте только заснуть. Некоторые ломали руки, падая на пол. Затем директриса взяла тряпку и чистый стакан. Подошла к столу, за которым я сидел прежде, и промокнула ткань в разлитом по поверхности кефире. Затем навесила над стаканом и выжила в него всё до последней капли. Протянула мне сосуд. "Пей", приказала она. Я посмотрел на запуганных одарённых. Даже те подростки, с которыми мы подрались, тряслись от страха. "Кажется, ты разлил", прошептала старуха. "А вот это она уже перегибает. Понести наказание я ещё согласен, а вот от крови издеваться над ребёнком не позволю". Не потому, что сам сейчас испытываю сильные эмоции, а потому что этот способ, наверняка, применяют не впервые. И уверен, пить такой кефир приходилось и детям, которые просто неуклюже проливали напиток. Эта мысль меня завела, но я дал себе ещё несколько секунд, чтобы всё проанализировать. Наверняка воспитатели ведут себя так же. Бедные дети вынуждены терпеть это из-за банального страха. Но я могу всё изменить. В конце концов, Какой бы способностью ни обладала бабуля, она меня не убьет, а все остальное я переживу. Я взял протянутый мне стакан с кефиром, поднес ко рту, внимательно глядя в глаза Тамары Николаевны. А когда мои губы уже почти соприкоснулись со стеклянным сосудом, я остановился, повернул стакан и медленно вылил все содержимое на пол. Прямо перед ее ногами. Все присутствующие видели, как брызги пачкают ее лакированные туфли. Тишина. Даже те мальчишки, которые только что вошли в помещение, тут же застыли на месте и не шевелились. Побледнев от моей наглости директриса выдержала паузу, затем попыталась схватить меня за руку, но я спрыгнул со стула. Вы хотите меня куда-то вести? спросил я спокойным тоном. Тогда просто попросите, не нужно хватать меня и тащить за собой словно я зверёнок, которого вы хотите наказать. Да. Это был настоящий бунт. Но чего я добивался в действительности, так это того, что единственный из всех бросил вызов человеку, которого здесь, похоже, боятся больше всего. И, кажется, мной восхитился даже Рябой со своей компанией. Значит, вот мой шанс. Сперва я неправильно оценил ситуацию. Мои враги вовсе не детдомовцы, которые старше остальных тут. Мой враг, как и враг каждого из присутствующих, Тамара Николаевна. Ну, хорошо, выдохнула директриса и жутко улыбнулась. Сейчас я научу тебя манерам, паршивец. В глазах старухи засверкали молнии, а её пальцы покрылись едва заметным серебристым свечением. Магия.